8.00. Спотыкаясь с беззвучным криком, слепо несусь по неровной тропинке, ведущей к маяку, барабанию в обшарпанную синюю дверь. Никто не отвечает, однако мотоцикл Мэтью Клера припаркован в траве, а из окошка наверху башни доносится слабый шум. Снова калачу в дверь. «Ну уже! Ну уже!» После двухсекундных колебаний толкаю дверь. Она легко распахивается и ударяется о гранитную стену внутри маяка. Никто здесь ничего не запирает, никто ничего не боится, кроме одного — того, что происходит прямо сейчас. Ступеньки, невероятно узкие и крутые, и в придачу в ужасном состоянии. Я цепляюсь за веревочные перила, панический страх застит глаза, но в конце концов я добираюсь до коморки смотрителя на самом верху. Отчаянно моргаю — В перерывах выхватывая взглядом главное — незаправленная кровать, аккуратный письменный стол, обеденный стол, заставленный радиоприемниками, сигнальными устройствами, непонятно какой электроникой, и он, его черные кудри, широкая спина, сгорбленная над аппаратом, вся работа которого сводится к противному треску статики. Мэтью недвижен. Нет, этого просто не может быть. «Мэти!» — окликаю я. Он резко вскидывает голову, оборачивается и взирает на меня в полнейшем шоке. Я тоже в шоке. В шоковом состоянии. Вся трясусь, но почему я назвала его уменьшительным именем? Это вышло само собой. Я испугалась, что он тоже мертв. Это была реакция моей психики. Позвать его Мэти как старого знакомого. Он жив». Это, разумеется, хорошо, но в его воспаленных глазах стоит такая нестерпимая боль, что мне хочется убежать. Я стою на месте. Мы смотрим друг на друга. Наше молчание громче треска помех. Мэтью выключает аппарат. Стало быть, началось. Да, выдавливаю я. То есть я не... Джон. Его... Разнести эти слова... Не поворачивается язык. Мэтью кивает, встает из-за стола. Крепко зажмуривается, физически воспринимая новость. Джон... Эшфорд. Джон... Эшфорд. Его грузовик, пикап. Он сам собой покатился вниз по склону. Не знаю как. Меня будто прорвало. Такая беспечность не в характере Джона, и я точно, точно видела, как он ставил машину на ручник — Я слышала щелчок. Наверное, тормоз сломался. Метью огибает меня, надевает всегдашний обтрёпанный пиджак. Отведите меня к нему. Мы все уладим. Я покажу вам, что делать. Он не удоставит меня даже взглядом, однако непривычная мягкость в его голосе настолько поражает, что лишь спустившись по спиральной лестнице и выйдя в ослепительную синеву, я осознаю, что именно он сказал — Мэтью покажет мне, что делать. Как будто мне поручена какая-то работа, и он проведет тренинг. Мы идем таким быстрым шагом, что я слышу жесткий шум своего дыхания. Мой мутный взгляд скользит по окрестностям, пока не утыкается в вышку сотовой связи и огромный изрытый курган позади нее. Железная дверь, ведущая на вышку, распахнута и с каждым порывом ветра лязгает о стену. На миг из-за игры света Раскоп превращается в гладкий зеленый холм. Недвижный он следит за нами. Я смаргиваю иллюзию и обращаю взгляд к востоку, смотрю на останки бывшего дома Мэтью Клера: Обугленные доски, обломки камней. Что уцелело, то вынесли, однако не восстанавливать, не сносить дом не стали. Забросили и все. На одной из разрушенных стен, словно горгулья, восседает ястреб-переплятник. В глубине участка виднеется каркас сгоревшего батута. Из множества вещей, пугающих меня в эту минуту, опаснее всего — тишина. Словно бы что-то подстерегает нас в ней, даже на открытом пространстве. Пока мы спешим на юг, я стараюсь заполнить эту тишину. Мы живы, мы создаем шум. Приходится завести разговор. «Велосипед решили не брать?» — Мэтью хмыкает. Сегодня уж точно нет. Ну да, разумеется. Разумеется что. Все происходящее и близко не поддается какому-либо разумению. А что за приборы стоят у вас на столе? Они предназначены для военных целей. И вот он еще суши обычного. Я... В общем, мне запрещено обсуждать. Ах да. Простите. Я не шпионка, честное слово. Ну мало ли, вдруг вы так подумали? Мэтью резко разворачивается. При нынешних обстоятельствах моя шутка неуместна, и он, конечно, этим поражен, но если я замолчу и приму ситуацию в лоб, пикап, я уже вижу его на краю рощи, ощетинившийся пес Макс будто приклеился к месту, и остервенело, лает, лает без конца. И объект его внимания, то есть не объект, а человек, мой друг Джон. Его карманы, набитые целебными травами, Его жуки, каждый день разные, его добродушный раскатистый смех. Сгибаюсь пополам, извергаю содержимое желудка. Внезапно, без предшествующей тошноты, просто блюю. Мой организм протестует. Наконец, спазмы прекращаются, и я вновь могу дышать, но горло нестерпимо саднит. Смутно ощущаю мягкое прикосновение к плечу чьей-то руки. Мэтью. «Не волнуйтесь, следит Трэдуэй. Он упорно разглядывает собственные ботинки. Это нормально. Ваша реакция, естественно. Говорить пока не могу. Запястьем утираю рот, сглатываю кислятину, обхожу лужицу рвоты. Мети трусцой бежит туда, где Джон, обмякшее тело, распахнутые глаза пустые и безжизненные, все так же пригвожден к дереву. Я опускаюсь на корточки чуть поодаль, Обхватив руками голову, точно она вот-вот лопнет. Опершись о пикап, Мэтью разглядывает капот, избегая смотреть на тело. На тело. Зажмуривается. Я закрываю глаза кулаками, слезы в три ручья текут между пальцами. «Так, ладно», — произносит Мэтью. «Ладно. Не знаете, где...» Он просовывается в кабину через водительское окно, и я вновь не дышу. Жду, что автомобиль, будто живое злонравное существо, коварно отпрыгнет назад. Когда Мэтью выныривает обратно, целый и невредимый, я распрямляюсь, вся в мурашках от облегчения. Он оставил ключи в замке. Да. Сейчас отгоню пикап. Осторожно, может, придержите Макса, верно? Всем известно, как зовут нашего пса щенком Макс успел пробраться в каждый сад на острове, а однажды, когда Мэтью забыл закрыть дверь, ворвался на маяк и взбежал по винтовой лестнице. Мэтью лишь делает вид, будто не знает клички Макса, создает дистанцию. Я всегда воспринимал это как проявление агрессии, но сейчас, впервые за все время, я вижу в жесте Мэтью учтивость. В данных обстоятельствах ни к чему изображать из себя друзей». Какое облегчение, что можно не притворяться. Киваю, беру Макса за шейник, оттаскиваю в сторону. «Давайте еще подальше!» — кричит Мэтью с водительского сидения. Я и так отошла на двадцать футов, с изрядным запасом, но все равно послушно пячусь. Сегодня день Д, Мэтью страхуется, не хочет моей смерти. Этот факт от чего-то меня изумляет, хотя чему изумляться? Естественно, он не хочет, чтобы я погибла, я ведь живой человек. Мэтью заводит двигатель. Рокот отзывается у меня внутри глухим угрожающим рычанием. Мэтью внешне спокойно издает назад. Тело Джона с хлюпанием отсоединяется от капота, и, словно разбухшее от воды бревно, падает на землю. Голова валится в бок, на плечо лицом ко мне. На лице Джона застыло удивление, его последняя эмоция. Даже не шок, а, скорее, недоумение. Для такого человека, как Джон Эшфорд, не самая худшая смерть. Глаза опять наполняются жгучей влагой. Отворачиваюсь, сдерживая рвущийся наружу крик. Не хватало еще, чтобы Мэтью Клер видел меня в таком состоянии. Дышу, глажу Макса раз-другой, после шмыгаю носом, Резко втягиваю воздух. Мурчане мотора смолкает, хлопает дверца. Спрашиваю, что я должна делать? Руки Мэтью опущены по бокам. Он разжимает кулаки. В первую очередь привести Брайана. Разумно. Да, само собой. Затем было бы логично известить семью Джона, но точно его родные в Шотландии, дочи двое внуков. Собирались приехать на остров, как только закончится война. Я могла бы позвонить, если его мобильный остался в машине, но сейчас нет связи, значит, когда починят. И вышку, и все остальное, что сломалось на этой неделе. Безумное ощущение. Я как будто должна взять листок бумаги и сделать пометку, словно сегодня мой первый день на новой работе. Одно из двух. По завершении дня Д. Мой список дел либо сильно удлинится, либо останется пустым. Навсегда. Прекрати! Не сходи с ума. Это всего-навсего ужасное совпадение. Ужасное? Ужасное. Порыв южного ветра ерошит мне волосы. Я ежусь, обхватываю себя руками. Да и мам тянет, говорит Мэтью. Мы видели костер, когда ехали сюда. Туристы, норвежцы. В обществе Мэтьи я даже фразу нормально сложить не могу. Еще больше робею, когда его глаза наполняются яростью, способной расколоть землю под ногами. Даже странно, что этого не происходит. Мы не эвакуировали с острова туристов. А должны были? Я не знала. Он отворачивается, чертыхая себя под нос. Который час? Не знаю... Бросаю взгляд на свое голое запястье, хотя часов сроду не носила. Восемь или девять, наверное. Да, около того. Так вам придется этим заняться. Боюсь, это уже не просто походный костер. Я вас отвезу. Где Хью? Коротко, зло. Бледнею. Дома с детьми? А вы здесь? Я не предупредила его перед выходом. Вы... Мэтью рывком оборачивается, запускает пальцы в шапку кудрей. «Пес убежал, я...» Едва его серые глаза находят мои, я осекаюсь. Он видит меня насквозь. «Хорошо, что вы здесь оказались». Вот уж чего не ожидала услышать. Слова Мэтью звенят у меня в ушах. «Хорошо». Не дрогнув, он продолжает сверлить меня взглядом. «Да, удачно». Его последнее мгновение «Нет, перебиваю я». Во мне нарастает паника. Волна правды. Я убийца. Я убила отца и Джона тоже. Что я делала в роще?» Мэтью морщит лоб, ответа у него нет. «Джон Эшфорд тут, потому что я побежала за Максом. Если бы мне не понадобился воздух, несколько глотков чертова воздуха, Джон и сейчас был бы...» Нет. Мэтью в два шага преодолевает разделяющее нас пространство. «Не был бы». Он так крепко стискивает мои плечи, что из глаз брызжут слезы. Он все равно бы погиб. Неважно, действовали ли вы или бездействовали. Это вам понятно? От его свирепого тона все слова застревают у меня в горле. С каким-то извращенным трепетом я осознаю, что Мэтью впервые ко мне прикоснулся. При нашем знакомстве он отказался пожать мне руку, а теперь, годы спустя, держит меня обеими руками, буквально не давая рассыпаться. Я киваю, и Мэтью разжимает пальцы, словно растратил всю энергию и больше ни секунды не может выносить моего вида. Он уходит прочь через верескую пустошь. Макс вырывается из моей вялой хватки, уносится вперед и обгоняет Мэтью, мазнув хвостом по его ноге. Я смотрю вслед псу, сил бежать за ним у меня нет. «Куда он денется? Мы же на острове», — бормочу я. Далеко не уйдет. Мэтью оглядывается. Резкое движение можно принять за нервный тик. Все, хватит бормотать, хватит заполнять тишину. Не та сейчас ситуация. Да и со стороны я выгляжу, мягко говоря, ненормальной. Я чувствую, что сошла с ума. Лучше бы я действительно сошла с ума, и всего этого не было бы. Кажется, Мэтью Клер решил разобраться с туристами и их костром, и, кажется, это правильное решение. они встревожится, если в такой день, как сегодня, увидят огонь. Я вслед за Мэтью иду через пустошь, держусь на расстоянии, то вниз, то вверх по склонам, особо не разбирая пути. Кто его знает, куда он направляется? Я просто держу в поле зрения спину Мэтью, его пропыленный пиджак, и иду, иду. Смотрю, как вокруг него носится Макс. Убегает вперед, возвращается, снова убегает, сбитый с толку и оттого перевозбужденный. Почему он не наматывает круги вокруг меня? Я его человек. Макс мне не доверяет. Я сама себе не доверяю. Тянет гарью. Сильнее, чем раньше. Дым кисловатый, едкий и... О, нет. Видимый глазу. Небесная синь исчерчена грязно-серым. Что-то опускается на мое плечо. Пепел. Потрясенно растираю частичку пепла между пальцами и вдруг слышу глухой гул пожара. Его силу и ярость. Этого не может быть. Метью уже бежит к стоянке туристов. Макс опять начинает путаться у него под ногами, он криком и жестами отгоняет пса. Я мчусь мимо обоих. Легкие горят, ладонь прикрывают глаза от дыма. Никакой стоянки уже нет, вместо нее стена пламени, искры отрываются от нее фейерверком разноцветных конфетти и крошечными завитками сгорают в воздухе. Кто-то кричит на незнакомом языке. Туристка, девушка, молодая женщина. Рядом с ней стоит мужчина, его рука у нее на плече, а она трясется с головы до ног нервно подскакивает на месте и указывает пальцем на огонь. Мужчина не ее товарищ, а Брайан. Просто я не сразу узнала его в штатском. При себе у него ни рации, ни других средств связи, но жители деревни уже подтягиваются к месту пожара, в руках у них небольшие огнетушители и ведра, из которых выплескивается вода. Значит, Брайану удалось как-то оповестить народ. Я вижу Ленни, Иена и Джона Джонса, У Джона хвала небесам, самое большое ведро. Только вот все трое приближаются шагом, не бегом, словно уже знают, что спасать некого. Молодая туристка бьется в истерике. «Да помогите же! Почему вы не помогаете?» «Мне очень жаль», словно робот произносит Брайан и в надежде донести свой посыл, повторяет снова. «Мне очень жаль». Морщит лоб. «Вы слышали о дне Д?» «Что?» Она хватается за свою светловолосую голову. «Я вас не понимаю!» Мэтью подходит к Брайану и указывает в мою сторону. Я заставляю себя остаться на месте, сдержав желание укрыться от этого дыма, едкой вони горелого мяса и жуткого осознания ее причины. От меня словно чего-то ждут, как будто мне здесь отведена некая роль. Но чтобы придумать, как от нее отвертеться, для начала нужно уразуметь, в чем она состоит. И все это невообразимо выше моего понимания. Брайан скидывает руку, затем резво подходит ко мне. Оброшенный им туристка бессильно оседает на землю, сжимается в комок и раскачивается, раскачивается. Двое погибших, Меледи. В интонации Брайана сквозит непонятная бодрость, как будто он докладывает начальству о достигнутых результатах. Туристы. В памяти всплывают образы двух улыбающихся мужчин. У них были такие белые зубы. Девушка продолжает раскачиваться, закрыв лицо ладонями. «Имена выяснили?» Мой голос слегка дрожит. Я придаю ему твердости. Нужно известить их родственников. Мэтью и Брайан приглядываются. Смысл их послания друг к другу от меня ускользает. «Пожалуй, можно спросить у нее». Сузив глаза, Мэтью глядит вдаль, на море, но... По его напряженному тону я понимаю, что реплика адресована мне. Он имеет в виду ту молодую женщину. Она похожа на раненое животное. С одной стороны, мне хочется заключить ее в объятия и боюкать, с другой — бежать отсюда как можно быстрее. «Беги, Нина, ты хорошо бегаешь». И я направляюсь к ней, затем оглядываюсь на Брайана, прижимая пальцем пульсирующий висок. «Трое». Брайан прищуривается. Мэтью обращает взор на Брайана. После тягостной секундной паузы кивает Джон Эшфорд. Черт! Брайан сплевывает, растирает плевок носком ботинка. Да, ясно. Оба умолкают. Я подхожу к туристке, приседаю на корточки и осторожно кладу руки на ее голые плечи. Она почти раздета, тонкая майка и флисовые спортивные штаны — вот и все, что на ней сейчас. Когда начался пожар, туристы спали. Девушку бьет крупная дрожь, но глаз она не поднимает, и мне приходится заглянуть ей в лицо. «Давайте вас согреем», — предлагаю я. При слове «согреем» она резко поворачивает голову в сторону бушующего огня, который безуспешно пытаются залить водой из ведер и визгливо хохочет. «Вот». Наденьте. Я скидываю с себя куртку, закутываю в нее туристку и ёжись от холода. И чай. Вам обязательно нужно выпить чаю. Я знаю одно местечко. Ее покрасневшие глаза делаются большими, как у Эммы. Плотно сжав губы, она кивает. Я вижу, что из нее рвутся рыдания. Девушка просовывает руки в рукава куртки сперва одну, затем другую. Я помогаю ей подняться. От протянутой руки она не отказывается. Ладонь у нее сухая и мозолистая. Где ваша обувь? спрашиваю я. Все было в палатке. Ее лицо сморщивается, а вместе с этим подламывается, и она вся. Я подхватываю ее подмышку и ставлю обратно в вертикальное положение. Девушка на добрых три дюйма выше меня, но мне каким-то образом удается ее поддерживать. Все будет хорошо, мы о вас позаботимся. Я бросаю взгляд на Брайана и Мэтью, включенных мной в это «мы». Реакция Мэтью скупа, он лишь вздергивает подбородок и удаляется к цепочке псевдоогнеборцев. Его жена и дочь погибли при пожаре. Как он может выносить это зрелище? Мэтью выплескивает воду из ведра на огонь. Я крепко зажмуриваюсь, потом открываю глаза и беру девушку за талию. Она приваливается к моему плечу, Тяжелая, как оползень, и мы вместе бредем по гравийной дорожке в деревню. Мы не разговариваем. Наши шаги, громкие и ритмичные, скоро начинают звучать в такт. Левый, правый, левый, правый, как у солдат, уходящих с поля боя. «Чай», — повторяю я, в основном из-за утешительной банальности этого слова. «Мы в Британии, а в Британии всегда предлагают чай. Так положено». Так мы и делаем. «Уже недалеко», — сообщаю я.